Но она попросила, чтобы протез положили в пустой гроб, который должен был быть опущен в могилу на Арлендтонском мемориальном кладбище. Все родные и близкие собирались положить в гроб что-нибудь памятное. Грей выбрал компакт-диск с любимым фильмом Монка. Тот забыл его у Грея дома после одной вечеринки с пиццей и попкорном, звуки и музыки. Монк знал слова всех песен и подпевал актерам, качая пенелопу на коленях. Глядя на диск, Грей подумал, что... У Монка было самое большое сердце на свете. Из него получился бы замечательный отец. Остановившись на крыльце, Грей достал из кармана заявление об увольнении, сложенное втрое, успевшие немного помяться. Он разгладил складки большим и указательным пальцами, жалея о том, что не может обсудить это с Монком. Усевшись на крыльцо, Грей услышал какой-то шорох, доносившийся из коробок живущий по соседству белки совсем обнагляли. Черт, побрал эти пироги!» Грей встал и подошел к коробкам. Однако шорох доносился не из пакета с пирогами. Грей нахмурился. Поискав, он нашел нужную коробку. Что за чертовщина? Грей снял крышку. пентер договорился не только о новом протезе для отца Грея и о восстановлении искореженного Тандерберда. Он не хотел класть в могилу об угольный протез Монка мой искусственная кисть была тщательно отремонтирована и уложили в пенопласт в специальное углубление. Вот сейчас только один палец торчал из пенопласта. Грей взял протез. Указательный палец зергался. Грей ощутил холодную дрожь. А что, если бы это увидела Кэт? Наверное, где-то в схеме управления произошло короткое замыкание. Грей положил руку на стул... Палец продолжал шевелиться, постукивая по деревянному сиденью. Грей с отвращением отвернулся. Он достал сотовый телефон, собираясь устроить разнос тому, кто допустил такую халатность. Но пока он набирал номер, его слух был прикован к жутковатому стуку. Прислушавшись, Грей вдруг понял, что палец выбивает определенный сунок. Вот Морзе. Знакомый сигнал бедствия. С... Ос -э соус стремительно развернувшись, грей уставился на протез. Этого не может быть. Монк. 14 часов 45 минут. Кардамоновые горы, Камбоджа. Сьюзен Сьюнис поднималась по крутому ущелью, рассекающему укутанные покровелом джунгли горы следуя за бриллиантовым каскадом водопада. В воздухе висела прозрачная дымка, которая переливалась в пятнах яркого солнечного света, проникающего сквозь густую листву. Висящий на лиане на одной руке кампучийский гиббон с черной мордочкой, обрамленной длинной серой шерстью, запищал, недовольный вторжением в его владения Сьюзан продолжал идти вперед целенаправленно побирая сквозь влажные тропические джунгли. Кардамоновые горы, расположенные на границе Камбоджи и Таиланда, представляют собой негостеприимную страну неприступных вершин и густых лесов. На четвертый день своего нахождения в горах Сьюзан, спавший в акмаке под противомоскитной сеткой, увидела индокитайского тигра, занесенного в Красную книгу, с поджаром, мускулистым телом, покрытым частыми полосками. С приглушенным рычанием хищник скользнул сквозь заросли. Кроме него Сьюзен не встречала никого крупнее воющих гиббонов, и уж, конечно, здесь не было людей. Вследствие своей неприступности и оторванности от внешнего мира эти горы в свое время стали последним оплотом разбитых красных хмеров. Здесь по-прежнему можно было наткнуться на противопехотную мину. Но Сьюзен подозревала, что она уже несколько дней двигалась по тем местам, куда не отваживался соваться даже партизан. Дойдя до гребня, она пошла вдоль горного ручья по заросшему лесом плато. Впереди своих насестов юркнули в воду маленькие тени. а Азиатские речные черепахи! Этот вид присмыкающихся находится на грани полного мирания Известные также как королевские черепахи, они почитаются местными жителями как защитники богов. В этом безлюдном диком краю они устроили свой дом.